Глава 16. Незапланированные потери. Герман хандрил. Оба его друга исчезли в ядре солнца. Он давно ни с кем не беседовал на темы, далекие от работы. Юй заменить друзей не могла, хотя и старалась, и психолог почувствовал себя одиноким. Тогда Юэ предложила ему слетать на базу резидента Дьявола, найденную оперативниками СВР на Титании, спутнике Урана, и он после недолгих колебаний согласился. Им не нужно было подтверждать допуск, так как оба продолжали начатое дело, исследуя методы влияния останавливающих на людей, поэтому обоих пропустили на Титанию без лишних вопросов. Естественно, код метро-базы был изменен, чтобы на «Титании» не мог появиться ни один посторонний человек. Да и о захвате базы знали всего несколько человек из руководства СВР плюс оперативники, изучающие наследство погибшего с Банатского. Один из них и встретил гостей возле метро и проводил в кабинет бывшего владельца, где в это время находился Иван Славин. «А, привет, проходите». Повел рукой начальник СВР, сидя в кресле хозяина и разглядывая стол, в развороченных внутренностях которого копались двое молодых парней. «Извините, Сян Шен, сказала Юэ Мэй, с любопытством озираясь по сторонам. «С одной стороны мы отдыхаем, с другой решили посмотреть на базу глазами ксенопсихолога. Герман хочет сравнить свои впечатления с теми, что он получил при знакомстве с первой базой останавливающих в Берне». «Через полчаса я улетаю». «Вы нам не нужны», — улыбнулась китаянка. «Нам нужен только доступ к жилищу резидента, не с Банатского, а того, кто приспосабливал помещение станции для своих нужд. В таком случае вас проводят к нужному уровню. Это на три этажа ниже. Очень любопытное зрелище, могу признаться. После изучения этого бункера останавливающие вряд ли покажутся кому-либо симпатичными существами». Если не возражаете, мы пройдемся сами. Пожалуйста, без проблем. Только ничего не трогайте руками. Убежище этого зверя еще не изучено в должной мере. Могут быть сюрпризы. Герман и Юэмэй вышли в коридор. База, созданная останавливающим под поверхностью Титании, оказалась пятиуровневой. Первые три, начиная с верхнего, представляли собой стандартные отсеки, заполненные вполне земным оборудованием и съестными припасами, которых хватило бы отряду в 10 человек на год, а то и более. Четвертый был ангаром, где хранились два десятка летательных аппаратов разных классов. На пятом располагалась резиденция эмиссара останавливающих, дверь в которую пришлось взламывать». Сгорающие от любопытства Герман и UMA прошлись по верхним отсекам базы, особых отличий от баз управления аварийно-спасательной службы не нашли и спустились на самый нижний горизонт. «Интересно, кто копал эти подземелья?» — заметил рассеянно задумчивый Алнис. «Эмиссар останавливающих», — ответила китаянка. «Нет, физически. Он ведь сам ничего не строил. Работали какие-то механизмы, люди». «Что ты хочешь сказать?» «Если ему помогали люди, строители, куда они потом подевались?» Юй Мэй покачала головой. «Поняла. Ты думаешь, он их убил?» «Насколько мне удалось понять мораль гуман, жизнь особи, а тем более гуманоида, для них ничего не значит. Они привыкли жить по законам стаи, точнее, по законам роя. Как насекомые. Насекомыми их назвать можно только условно». А вот их логика и нравственные нормы насекомовидны. Остановились перед двухметровой брешью в стене коридора, проделанной молекулярным испарителем. Из бреши выглянула женщина в белом унике, окинула пару взглядом, узнала бывшую начальницу сектора контрразведки, отступила с улыбкой. «Проходите, пожалуйста, госпожа Синь». Поздоровавшись, Герман и его спутница проникли в резиденцию эмиссара останавливающих. Пещера с грубо обработанными угловатыми стенами. Блестящие, похожие на металлические звезды разного калибра на стенах и на потолке. Очевидно, это были эффекторы защитного силового поля. Три огромные полусферы, упирающиеся срезами в потолок, дымчато-непрозрачные, с рисунком жил и перетяжек, похожих на рисунок вен на человеческом теле. Возле одной полусферы возятся с аппаратурой двое сотрудников СВР. Посреди пещеры странное сооружение, напоминающее одновременно скелет динозавра и кресло. Оно блестит, словно смазанное маслом, необычного вида вздутия на полу, напоминающие земные грибы, пачки тонких зеленоватых листьев, напоминающих листья табака, но в 10 раз крупнее и груды контейнеров по углам пещеры явно земного происхождения. Герман, забыв о жене, двинулся вдоль стены, разглядывая детали интерьера. Подошел к работающим у полусферы. «Добрый день!» — «Добрый», — ответили ему, покосившись на гости. «Уже есть предположение, что это за сооружение?» «Камеры», — сказал техник помоложе. «Внутри почти чистый азот». «Возможно, это камеры поддержки определенных условий, заполненные очищающим газовым составом». «Или воздухом той планеты, откуда родом этот монстр», — добавил техник постарше. «Ни один организм не может дышать почти чистым азотом», — начал молодой. «Почему?» — заспорил напарник. «Вспомни Кубойда. Тот мог дышать любой газовой смесью». Герман переглянулся с Юймэй. Вспомнился визит на базу «Дьявола» в Берне, где окопался резидент останавливающих. Один из бункеров базы был заполнен морской капустой метровой длины зелеными стержнями, кудрявившимися на концах. Впоследствии оказалось, что именно из этой капусты собирался носитель разума, его динамический зародыш». Стоило только поселить в этом корпусе зародыши кластер микроорганизмов, и состояние кубоида резко изменялось. Он превращался в разумную систему, которая и представляла собой эмиссара дьявола. Однако, судя по конфигурации сооружений и геометрии помещения, резидентом дьявола на Титании был другой организм. Как он выглядел? Я видел кубоида, но там все было другое. Рано делать предположения — Буркнул тот, что постарше. Возможно, он был дейсонианином. Дейсониане – теплокровные растения. Именно поэтому им не важно, какой газовой смесью наполнены их сооружения. Дейсониане действительно могут жить в азотной атмосфере, но все же их комфортная газовая смесь – чистый кислород. Это не дейсонианин. «Вы специалист?» – скептически посмотрел на Германа молодой. Это Герман Алнис, вмешалась Юймэй. Он работал с кубоидом и предложил гипотезу метастабильных состояний в биологии. Работники СВР обменялись взглядами. «Мы изучали ваш опыт по реализации микробного кластера», — уважительно сказал молодой. «Кубоид на самом деле был симбионтом, диффузным организмом, управляющим скелетообразным носителем». «Но в данном случае это, наверное, не кубоид». «Добавил старший, вы правы. Внутри пусто?» — кивнул на полусферу Герман. «Можете посмотреть». Молодой повозился у развернутого компьютерного комплекса, и над панелью Виома встало объемное изображение внутренностей полусферы. Германа передернуло. Юймей осталась спокойной, хотя и она почувствовала годливость. То, что находилось в полусфере, больше всего напоминало перемешанные коровьи внутренности. Кишки, желудок, кое-какие органы, селезенку, печень, какие-то узелки и петли. И все они дышали. «Что это?» — осведомился Герман спустя минуту. Молодой засмеялся. Его товарищ наметил улыбку. «Мы назвали эту прелесть «заворотом кишок». «Очень похоже», — заметила Юймей. «Оно живое?» «Смотря как на это посмотреть, метаболизма никакого не наблюдается, а энергообмен есть. Возможно, это зародыш останавливающего, возможно, эмбрион какого-то робота или витца. В других банках то же самое?» — кивнул на соседние полусферы Герман. «Нет, форма другая». Молодой поколдовал над приборной панелью, изображение в Виоме сменилось на два объема. В первом стал виден ноздреватый кусок какого-то серо-желтого вещества, похожий на горбушку сыра. Во втором росли колючие шишки, похожие одновременно на кактусы и на живых дикобразов. «Странно», — проговорил Герман задумчиво. «Такого мы еще не видели», — добавила жена. «Может быть, они дополняют друг друга», — предположил молодой техник, кивнув на полусферы. «Живут вместе?» «Симбиоз на макроуровне», — пробурчал его напарник. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Герман. «Одно лишь непонятно. Зачем останавливающим эти инкубаторы? На первой базе в Бернии кубой тоже выращивался и монтировался как механизм. Потом в него всовывали душу, облако микроорганизмов, и он оживал. Неужели здесь то же самое?» «А если это симбионт действительно робот останавливающих», — сказала Юймэй, — «и оставлен здесь для выполнения какого-то задания?» Сотрудники СВР посмотрели друг на друга. «Предполагать можно что угодно», — сказал старший. «Точно известно одно. До нашего прихода здесь было тихо. Эта дрянь, — он кивнул на изображение, — активизировалась при нас. Такое впечатление, что мы запустили какой-то процесс». «Пожалуй, я здесь останусь», — нерешительно глянул на супругу Герман. «Не возражаешь? Интересно, что произойдет дальше?» «А я предупрежу Ивана, мы должны полностью контролировать процесс роста останавливающего. Еще неизвестно, кто или что это будет. Чувствую, что он очень опасен. Я бы вообще предложила вам изучать его дистанционно». «Пока ничего особенного не происходит», — махнул рукой молодой. А завтра сюда высадится десант ксенологов и биологов. Они и определят, опасен ли объект или нет. Мы же только собираем первичные данные для анализа». «Как долго ты здесь пробудешь?» Юймей взяла Германа под руку. «Часа два-три. Не рискуй, я твою бесшабашную натуру знаю. Могу побожиться с преувеличенной серьезностью», — сказал Алнис. Юймей засмеялась и пошла к выходу. «Я буду дома. Хорошо». Имелось в виду, что она будет ждать мужа на борту солнцехода, уже ставшего для беглецов домом. Герман проводил жену нетерпеливым взглядом, подбежал к сотрудникам СВР. В нем проснулся интерес исследователя, заменявший для творческих людей любой наркотик. Остальное для него перестало существовать. Дома, на борту солнцехода, ксенопсихолог не появился ни через два, ни через три Не через четыре часа. Юмей успела за это время поработать с Сашей Делорм, приняла участие в обсуждении дальнейшего плана действий СВР, побеседовала с Артемом Ромашиным и Селимом фон Хорстом, прибывшими в Солнечную систему из другой метавселенной, и попыталась дозвониться до «Титании». Но не смогла. Тогда она доложила Филиппу Ромашину о своих сомнениях насчет целесообразности прямого изучения жилища резидента и отправилась на спутник Урана. На базе резидента дьявола ничего практически не изменилось, разве что добавилось народу. Сюда прибыли сотрудники Института внеземных коммуникаций, работающие на СВР, физики и ПФП, безопасники и пограничники, призванные обеспечить сохранность самой базы и тайну ее захвата. В помещении, где остался Герман, также появились новые люди, и UMA с облегчением увидела мужа, азартно спорившего с целой группой ксенологов у огромного виома, показывающего внутренности полусфер. «Ради чего вы ломаете копья, уважаемые?» — подошла к ним контрразведчица. Спорщики замолчали. Раскрасневшийся, с блестящими глазами Герман обернулся. «Мы тут обсуждаем одну идею. Знаешь, что это за сооружение?» — он ткнул пальцем в динозавровидное кресло. «Скелет останавливающего?» — пошутила китаянка. Стало совсем тихо. Лишь из глубин базы доносились тихие трески, позвякивание и гулы каких-то механизмов. «Вы очень проницательны, госпожа Синь», — с уважением сказала та самая женщина, что встретила их у входа. Герман хлопнул себя по бедрам. «Умереть не встать! Как ты догадалась?» «Я пошутила», — улыбнулась и Мэй. «Это и в самом деле скелет, хотя мы тут поспорили, чей именно – останавливающего или же искусственного организма наподобие наших видцев. Но не суть. Все эти внутренности, – Герман кивнул на Виом, отлично дополняют друг друга, если их поместить на скелет. Понимаешь, здесь должна была произойти сборка негумана». Юэмэй снова почувствовала тревогу. «Как далеко зашел этот процесс?» «Не волнуйся», — понял ее состояние Герман. «Мы контролируем ситуацию, а появление Негумана мы назвали его титаноидом». «Раз уж он родится на Титании, можно ждать часа через три-четыре». «Это очень долго. Давай сходим поужинаем где-нибудь». «Спасибо, меня покормили, я останусь». «Отойдем на минутку». Юмэ извинилась, отвела мужа в сторонку. «Ты понимаешь, что это опасно?» Да ничего не случится, отмахнулся возбужденный Герман. Все под контролем. Через пару часов мы накроем этот зал защитным полем и перейдем в другой отсек. Не поздно, через пару часов. Не переживай за меня, ухмыльнулся молодой человек. Безопасники перекрыли все входы-выходы, видцы сторожат каждое движение в зале. Оставайся с нами, это же так интересно. Появление на свет негумана. Юэймэй заколебалась. «Я не закончила кое-какие неотложные дела. Никуда твои дела не денутся, в лес не убегут, а случай уникальный». Юмей подумала, глядя на суетившихся ученых, и согласилась. «Ладно, подожду». Некоторое время она с любопытством смотрела на разбившихся по группам специалистов, работающих возле научных комплексов, понаблюдала за внутренностями в гигантских чанах-полусферах, представляющих собой, по сути, биологические реакторы. Потом ей это наскучило, и Юмэ отправилась на второй этаж базы в кабинет бывшего владельца, где обосновались компьютерщики и безопасники. Здесь тоже образовались две группы ученых, по 3-4 человека в каждой, они не спорили, а вели тихие беседы, но слушать их было неинтересно, так как речь этих людей состояла почти из одних терминов. Заметив гримасу на лице женщины, Иван Славин, то появлявшийся в кабинете, то исчезавший, предложил ей кофе, и они уселись в уголке на синтезированных стульях, поглядывая на развернутые виомы. Сюда сходились все цепи управления исследователями, и Виомы воспроизводили изображения практически всех уголков базы. «Твой муж заразил наших ребят стремлением доказать свою правоту», кивнул с улыбкой Славин на один из Виомов. «У них начали появляться идеи, каких от них не ждали». «Он хороший мыслитель», кивнула Юй Мэй, берясь за чашку с кофе. «Ему давно пора защищать степень доктора наук». «По-моему, ничто этому не мешает. Кроме его лени. Это дело житейское. а Степиница станет экономить время и напишет Диссер. Расшевели его. Он не любит корпеть над сбором и обработкой материала. Его стихия – нестандартный наскок на проблему и точный диагноз. Кстати, Почему бы нам не обратиться к нашим друзьям из другой э, ветви Вселенной? Этот их боевой робот мог бы поучаствовать в процессе выращивания негумана и обеспечить безопасность эксперимента. «Мы сами справимся», — поморщился Славин, отпивая глоток кофе. «Вкусно». Не стоит отвлекать этих ребят на пустяшные дела. Они сейчас занимаются зеркалами, пытаются выяснить, кто их активизировал, наблюдатель или дьявол. «Наблюдатель, конечно. И мертвяки тоже?» Славин имел в виду хронозеркала, возвращавшие не живых людей, а их трупы. «Возможно, плоские зеркала просто состарились. Они появились практически по всей системе, только на Титане их нет, что весьма показательно. И больше половины из них мертвяки. Ну, не знаю», — развела руками Юй «Думать надо. Герман решит эту проблему, надо его только сориентировать. Меня больше беспокоит заявление с Банатского, что в систему запущен очередной огнетушитель. Откуда запущен? Кем? Когда? Чем он опасен?» «Разберемся. Этим надо заниматься уже сейчас». Кто-то позвонил Славину по системе спрута, он сделал жест Юмей. «Извини». Выслушав, сказал «Сейчас буду», повернулся к собеседнице. «Посиди минутку, я сейчас вернусь». Юймей кивнула, попросила Киба принести зеленый чай с Жасмином, стала наблюдать за происходящим в зале зародышем останавливающего. Между тем в отсеке началась суета, ученых потеснили безопасники, шум усилился, потому что никто не хотел уходить. Гера позвала Юймей, однако Алнис не отозвался». Вместе с еще двумя исследователями он остался в резиденции Мисара, в то время как другие покинули помещение. Юймей прислушалась к себе, снова пришло ощущение тревоги, чего-то они не учитывали в данной ситуации, и никто не мог знать, чем закончится финальная стадия сборки Негумана. Гера, уходи оттуда! Герман наконец услышал призыв жены, улыбнулся в камеру. Мы тут побудем немного, помоделируем варианты. Все идет нормально. Для того, чтобы сборка началась, нужна какая-то дополнительная система, а ее нет. Он не договорил. Скелет динозавра, похожий на жуткое стоматологическое кресло, придававшее отсеку вид инфернальных декораций, вдруг ожил. Хвост его, на котором он покоился, резко дернулся, взметнулся ввысь, отчего скелет приобрел сходство со скорпионом, готовым к атаке. Затем, двигаясь так же быстро и скачкообразно, как гигантское насекомое, скорпион сделал два прыжка, не обращая внимания на попятившихся людей, и вонзил жало хвоста в ближайшую полусферу. Та взорвалась фонтаном осколков, разлетевшихся по отсеку струями шрапнели. Выросшие внутри нее до весьма внушительных размеров как со дикообразы живой цепочкой перетекли на скелет, заняв центральное углубление — сиденье кресла. Скорпион прыгнул к соседней полусфере, разбил ее хвостом, и все коровьи внутренности живым потоком переместились на кресло, заняли определенные места — Точно так же, в течение долей секунды, скорпион достиг последнего биореактора, воткнул в него хвост, и созревшие там органы какого-то существа перебрались на скелет, довершив формирование особи. Весь этот жуткий конгломерат какое-то время, опять же доли секунды, дышал и корчился, затем оброс слоем полупрозрачной шерсти, и перед замершими людьми ожил некий монстр, мало напоминающий любой из живых существ, известных людям. «Ни динозавр, ни насекомые, ни млекопитающие, но тварь хищная и опасная». — Робот! — прошептал Герман. — Это вовсе не останавливающий. Это их боевой робот! Дважды развернув уродливую голову вправо-влево, словно осматривая помещение, гигант прыгнул на бросившихся на утек людей. — Гера! — ахнула Юймей, метнувшись к выходу. Она уже не видела, как ворвавшиеся в отсек безопасники открыли огонь из универсалов, но ожившего монстра это не остановило. Не смогли заставить его отступить и залпы из аннигиляторов, которыми управляли ВИЦы. Пучки антипротонов, оставляющие в воздухе огненные трассы аннигиляции, просто-напросто отражались от мерцающей шкуры твари, оставляя на стенах отсека огненно-дымные шрамы. Ни один из работавших в помещении ученых, а также трое безопасников, не уцелели. Двигаясь так быстро, что глаза людей успевали замечать лишь смазанные от скорости контуры жуткой машины, робот останавливающих разорвал свидетелей на части, одного за другим, в течение одной секунды и бросился к выходу из отсека, намереваясь продолжить охоту. Но не успел. Внезапно в разгромленном дымящемся отсеке похолодало, с потолка на пол посыпалась струйка изморози, и монстр замер, остановился, вывернул страшную морду, оглядываясь. Сквозь опавший клуб дыма протаяло черное пятно, превратилось в кота и тут же в такого же монстра, что стоял перед ним. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, Потом настоящий робот прыгнул на собрата и в полете-прыжке начал разваливаться на мелкие обломки. До второй твари долетел только шипастый хвост скорпиона, ударился о ее грудь и упал на пол, вонзившись в него жалом. Битва кончилась. Второй монстр оплыл волнами волна метающей пены и превратился в кота, потом в сурового мужчину с ежиком седых волос» подошел к дергающимся останкам инопланетной твари, наклонился, выдернул из пола зазубренную шпору. Голем. Шпора попыталась вцепиться ему в руку, но расплылась бурым дымком, превратилась в струйку пыли. Мужчина повернулся к людям, вбежавшим в помещение, развел руками. «Я опоздал!» «Ты не виноват», — сказал Иван Славин, тяжело дыша. «Виноват я!» Сквозь расступившуюся толпу безопасников и ученых протиснулась Юэмэй, сделала два шага вперед, прижав кулачки к груди. — Гера? — никто ей не ответил.